Глава двадцать Июль. Их артиллерия била откуда-то слева. Снаряды рвались далеко позади, справа от нас. Может быть, таким изгибом шли наши траншеи, а может, это били по тылам. Около нашей роты пока что не упало ни одного снаряда. И тем неожиданнее было, когда из дальнего леска стали выбегать человеческие фигурки. Форма на них была темнее нашей. Они бежали по направлению к нам и сразу же скрывались, перебежав небольшую высотку. Можно было догадаться, что они сосредоточиваются вон за тем длинным бугром. Между этим бугром и нами лежала топкая, мшистая низина, поросшая мелким сосняком. Это были враги. Фашисты. Они самые. Отсюда не разобрать было, какие они из себя. Отсюда это были просто перебегающие через высотку темные человечки в касках. До них было далеко, и команда стрелять нам никто не подавал. Комрот капитан Веденеев стоял у поворота траншеи и, кажется, делал выговор красноармейцу Столярову. Пилотка у Столярова была никак положена, сдвинута на самый затылок. Он был бледен, губы у него дрожали. Он или натворил что-то, или уже испугался. — Я еще не испугался, но, наверное, испугаюсь, когда они подойдут ближе, — подумал я. — Хорошо бы сразу за все отбояться, чтобы потом уже ничего не бояться. А лучше с самого начала ничего не бояться. Вот лагутинок был на Финской. Он, наверное, ничего не боится. Ему хоп что. Младший сержант лагутинок огневая ячейка которого была справа от меня, привстав на земляной приступочек, глядел поверх бруствера. Широкое лицо его было спокойно. Заметив, что я смотрю в его сторону, он подошел ко мне. «Гранаты, гранаты, приготовь!» — тихо сказал он. «Чего стоишь зря?» Я отнял руки от винтовки, вынул обе гранаты из холщовой сумочки и положил их на нишку, сделанную в стенке траншеи. Эти РГД были такие аккуратные, ладные. Рубашки в диагональных четких насечках, приятный желтовато-зеленый цвет, Какая-то конструктивная завершенность во всем. Казалось странным, что такие красивые вещи сделаны только для того, чтобы их не стало за одно мгновение. — А запалы? — спросил Лагутинок. Запалы вставь. — Запалы в них уже. Я как в огорелье получил, так и вставил. — О, дурни! — прошептал Лагутинок и постучал себя кулаком по лбу. — Другой день с запалами в гранатах таскаешься. Ведь подорваться мог! Набрали дурней. Нельзя запалы без дела вставлять. Я поспешно взял одну из гранат, отогнул круглую крышечку на ее дне, вынул блестящий цилиндрик. Пальцы у меня слегка дрожали. — Да теперь-то их зачем вынимать? — презрительно сказал Логутинок. — Теперь-то они в самый раз. Тебя что, гранатом не учили? — Учили, — ответил я, снова утопив запал в отверстие и закрыв его крышечкой. А учили, так действуй, как положено. Уже спокойнее и дружелюбнее проговорил Лагутинок и отошел на свое место. Там, в Ленинграде, в казарме на плацу, нас действительно обучали гранатному бою. Но всего один день. Да и то, конечно, не целый день, а часа два или три. И сперва я вроде все запомнил, а потом кое-что позабыл. Всего не упомнить было. Теперь все происходило слишком быстро. Будто бежишь с горы и все набираешь скорость, и не можешь остановиться и собраться с мыслями. Прежде мне почему-то казалось, что хоть на войне и страшно, но все происходит постепеннее, что человек входит в войну как винт, а тут война вбивала меня куда-то, как гвоздь в перегородку. Удар, 22 июня. Удар, я в казарме. Удар, я в товарном вагоне. Удар, я в этой вот траншее. Может быть, еще один удар, и гвоздь выйдет куда-то по ту сторону переборки, где уже ничего нет, ни войны, ни меня. Но пока что я здесь, по эту сторону. Пока что мне везет. Вчера на марше на Веревском шоссе среди поля, совсем близко от меня, убила старшину Горшенко. Мы с ним рядом залегли в кювете, когда налетели мессершмитты. Вернее, не рядом, а в одну линию. Его ноги были у моей головы. Я лежал лицом вниз, а сверху с неба нависал вой моторов и не очень громкий, даже не очень страшный шум выстрелов. Когда пули ударяли в щебенку шоссе, слышались короткие щелкающие удары. Мистер Шмидт, их, кажется, было три или четыре, дали несколько очередей и улетели. А потом быстро вернулись и опять стреляли. Когда они улетели совсем, послышались голоса, двое раненых кричали. Все стали подниматься, кто из канав, кто из-под придорожных кустов. Я медлил, равнялся по Горшенко, ждал, когда он подымется. Потом я встал, а он так и не встал. Кювет был сухой, чистый, старшина тихо лежал лицом вниз, будто решил пошутить. Все, мол, встали, а я еще полежу, посмотрим, что из этого получится. Но на его гимнастерке видна была вмятинка и вокруг нее все шире расплывалось темное пятно. Я вспомнил, что во время второго захода мессеров старшина дрыгнул ногой, ткнул меня сапогом в голову. Но это было не больно, я в тот же миг это забыл, а его, наверное, в этот-то миг и убило. И еще убило шесть человек, а одиннадцать были ранены, но некоторые совсем легко. Политрук Аверкиев лежал в стороне от дороги в поле. Он лежал на спине, Руки прижаты к груди, ноги в солдатских обмотках, согнуты в коленях, будто он хочет подняться. На лицо его смотреть было нельзя. Крупнокалиберная пуля вошла в затылок и вышла через лицо. Оказывается, когда мессеры кончили первый заход, Аверкиев выскочил не то из канавы, не то из-под куста, и побежал в поле к четырем бойцам, которые лежали слишком кучно, совсем рядом. Он успел разогнать их в разные стороны, чтоб не было лишних потерь. Но мессеры вернулись для второго захода очень быстро, и сам он залечь не успел. Дальше мы шли уже не по самому шоссе, а по обе его стороны, и без всякого строя. А метров через пятьсот начался лес, и там мы шли под деревьями, и никто там не мог нас увидеть с неба. Под невысокими соснами лежал светлый жестковатый мох, Кое-где виднелись песчаные проплешины. Песок был мелкий, серый, как зала. В лесу, как в большой котельной, стояло ровное сухое тепло. В просветах между стволами воздух дрожал и слоился. "Двоих из начальства немец отоварил", сказал мне вдруг с вызовом в голосе красноармеец Барышевский, шагавший справа от меня. "Так мы скоро без начальства останемся, ничего себе". Барышевский был моих лет и тоже не кадровый я подумал что вот он тоже никогда не бывал на войне а ему не страшно есть видно люди которым на все начихать но вдруг барышевский побледнел щеки его раздулись будто он захотел изобразить толстяка потом он резко отвернулся от меня сделал шаг в сторону к сосенке его стошнило сапоги вытри крикнул ему сержант федоров когда барышевский снова поравнялся со мной и Барышевский снова отошел в сторону и пошел по мху, неуклюже выворачивая ноги, чтобы очистить носки и сапог. Лицо у него теперь было бледно-серое в мелком поту. Меня тоже начало подташнивать, будто я натощак выпил целую бутылку плодоягодного. Но потом это прошло. В лесу было тихо, покойно. Казалось, что война кончилась, а может быть, ее и не было. А может, она где-то есть? а где-то ее нет. Вот в этом лесу всю жизнь можно прожить без войны. Некоторые опять вышли на шоссе, и командиры не гнали их за обочину. Все шли как хотели, будто возвращались с экскурсии. Только вот нагружены были все не по-экскурсантски. А вдруг придем в это самое Новое Лысково, и там объявят «В Берлине восстание, Гитлера расстреляли, немецкие войска откатываются по всему фронту к своей границе. Ведь может это быть». «Может». Дорогу косоп пересекла широкая просека. Старые серые пни были окружены молодыми березками, кустами малины. Цветы иванчая, уже увядающие, покрытые сероватым пухом, сонно покачивались на стеблях. Просека уходила далеко, и из нее, как из большого коммунального коридора, уютно тянуло теплым сквозняком с чуть заметным привкусом дыма. Вдруг все, и те, что шли по дороге, и те, что шагали по обе стороны за обочинами, замедлили шаг и на минутку остановились, хоть никакой команды на это не было. Справа, оттуда, где вырубка взбегала на холмы и исчезала, упираясь в нарядные легкие негрозовые облака, слышны были негромкие, глухие, как бы плывущие по земле удары. — Чего, Вася, ушми стрижешь? Пушек не слыхал! — крикнул кто-то кому-то вроде бы в шутку. Но никто не засмеялся. Каждый прислушивался. Не то к этому отдаленному гулу, не то к самому себе. А капитан Веденеев нарочито громким голосом подозвал к себе старшего сержанта Паликова и приказал ему подтянуть отставших. Тот побежал в хвост роты, где несколько бойцов, у которых были натерты ноги, и трое легко раненых ковыляли рядом с инструктором, Почти наступая им на пятки, шла нагнавшая нас третья рота. Миновав просеку, все ускорили шаг. Разговоров стало меньше. Каждый невольно старался поменьше шуметь. И я тоже старался теперь шагать плавнее, не наступать на ломкие трескучие сучья, не задевать ветки стволом винтовки. Это не потому, что мне вдруг стало страшно. Нет, это было совсем особое чувство. Чувство близости к чему-то очень важному. Мне хотелось тишины. Хотелось остаться наедине с самим собой, чтобы понять, что же такое происходит вокруг, что же такое происходит со мной. Четыре дня тому назад, еще в военном городке под Ленинградом, я получил сразу три письма. Два от Лёли и одно от Кости. Сперва я прочел Лёлины, с трудом разбирая ее торопливый почерк. Он у нее был торопливым даже тогда, когда она никуда не спешила. «За меня не бойся. Ни в каком смысле. Ты плюс я. А больше никого никогда нигде не будет. Да-да-да. Это шикзаль. Только теперь это слово «их». Оно теперь не годится». Так кончалось одно из ее писем. Костина письмо начиналось так. «Чухна, мне хочется тебе об этом писать, но ничего не поделаешь. Шкиля убит». Дальше Костя сообщал, что сперва получил от Володьки бодрое письмо с адресом полевой почты и сразу же ответил ему. Но от Володьки больше ничего не было. Тогда написал второе, и на него пришел короткий ответ из части. Погиб в бою смертью храбрых. В самом конце своего письма Костя писал, «Наши костюмы и кое-какое барахло я отнесу Лели, у нее будет сохраннее. Комнату запечатают» так как я иду в народное ополчение. Теперь и я годен. Вот так вчера шел я по лесу и никак не мог собраться с мыслями и вместить в себя все, что происходит. Прилечь бы, думал я, вон под ту старую ель, в сыроватую тишину. Полежать бы час или два и думать, думать, и тогда все станет яснее и легче. Но надо идти, идти неизвестно куда, шагать с полной выкладкой, Винтовка, два подсумка, гранаты, шансовый инструмент, противогаз, фляга, котелок, сидор. А Володьки уже нет на свете. «Они отходят!» — крикнул кто-то. «Отходят! Отходят!» — послышались голоса вдоль траншеи, и сразу же снова стало тихо. Они и не думали отходить. Просто они двигались теперь не в нашу сторону. Из-за того длинного бугра, за которым они постепенно скапливались, они стали выбегать вправо то по одному, то по нескольку, и, перебежав небольшое поле, скрывались за другой высоткой, на которой росли две сосны. И тогда слева от нашей траншеи заработал наш ручной пулемет. Винтовочные выстрелы грохнули справа и слева от меня, и я понял, что теперь и мне нужно стрелять. Свой первый боевой выстрел я сделал не спеша, как в тире, но потом заторопился. Мне показалось, что чем больше я пошлю пуль, тем будет лучше и вернее. Вся траншея гремела, рваное эхо выстрелов металось над нашей высоткой, остро пахло пороховыми газами. Казалось, здесь не рота, а целая стрелковая дивизия. Мы били вовсю, а они все перебегали и перебегали через поле, и нельзя было понять, есть ли у нас попадание. Из-за высокой травы немецкие солдаты видны были только по грудь, да и далековато было до них. Они перебегали, согнувшись. Некоторые бежали подвое, все время на одинаковом расстоянии один от другого. И по их одинаковым позам можно было догадаться, что они тащат что-то длинное. Иногда некоторые из бегущих фигурок вдруг наклонялись, сгибались быстро-быстро и исчезали. Это, наверное, те, в которых мы попали. Но, может быть, они просто падали в траву, чтобы ползти. Из-за бугра, куда они перебегали, стали высовываться и опадать вершины бурых кустов, стал слышен грохот недалеких разрывов. Это начала туда бить наша артиллерия. Но они все равно перебегали в ту сторону, куда им было нужно. Они могли бы на время залечь, могли бы отстреливаться, но они этого не делали. Нет, они двигались, куда им нужно, не обращая на нас внимания. Будто нас уже не было здесь. Было что-то угнетающее душу в их равнодушии к нам, в их расчетливой подчиненности какому-то непонятному для меня замыслу. И вот их не стало видно. Наверное, все перебежали, куда им было приказано. Теперь стрелять просто не имело смысла, и наша стрельба утихла сама собой, безо всякой команды. Там, справа, далеко от нас, гремели разрывы, Слышались винтовочные выстрелы, пулеметные очереди. А у нас настала тишина. — Вот и все! А ты, Маша, боялась! — шутовски прокричал кто-то, и в ответ послышался нервный настороженный смех. Ротный торопливым шагом прошел за моей спиной, не сделав никакого замечания. Потом подошел Лагутинок. Он неодобрительно посмотрел на дно траншеи. Все оно около меня было усеяно гильзами. «Почитай целую цинку и звел зазря», — хмуро сказал он. «Потом взял мою винтовку. Накалил ты ее, будто это тебе утюг, стрелок. А рамка-то, рамка, насколько поставлена!» Действительно, винтовка здорово разогрелась. Там, где цевьё прилегало к брустверу, осталась полоска светлого рассыпчатого песка. «Товарищ сержант, они что, боятся идти на нас в лоб?» — задал я вопрос и сам сразу почувствовал, что сказал совсем не то. «Тебя боятся!» — невесело усмехнулся Лагутинок. «Зачем вам сюда по болоту переть? Они другую дорожку найдут. Дай-ка твоих хороших, закурим». Я полез в брючный карман и вытащил коробку Северной Пальмиры, последнюю из тех, что Лёля принесла мне в казарму у Благовещенского канала. Она передала мне папиросы в зазор между прутьями ограды. Гражданских на территорию не пускали. Передача была аккуратно упакована в газету «Смена» и перевязана веревочкой. «Там еще мыло и конфеты, и десять лезвий», — сказала она. «А завтра я принесу тебе еще чего-нибудь. А когда тебе выдадут форму?» «Говорят, послезавтра», — ответил я. «Ты только не пугайся, когда тебе принесут мой чемоданчик с гражданской одеждой. Я дам твой адрес». «Говорят, некоторые пугаются». «Думают, если вернули гражданскую одежду, значит, с ним что-то случилось. А это просто такой порядок». «Нет-нет-нет, я не испугаюсь чемоданчика», — ответила Лёля. «Я знаю, что все будет хорошо». Она улыбнулась и посмотрела мне в глаза. Под глазами у неё лежали легкие синеватые тени. За последнее время она побледнела и осунулась. На ней было серенькое рабочее платье с аккуратной, почти незаметной заплаткой на левом локте, На шее ниточка бледно-розовых бус. Вся она была и скромна, и нарядна в своей скромности, и вся подтянутая, собранная. — Ты сейчас много работаешь? — спросил я. — Да, много. Я там помогаю упаковывать. Разве я тебе не сказала в прошлый раз, что институт эвакуируется? — Да, наверное, не сказала. — Значит, и ты эвакуируешься? Что ж ты сразу мне не сказала? — Нет, я не эвакуируюсь. Я совсем недавно работаю. «Стажа нет, меня отчисляют. Работу я себе найду, не бойся». Она строго и чуть-чуть сердито посмотрела поверх моего плеча на казарменный плац, где уже начиналось очередное построение. В этот миг она солгала мне. Я поверил, потому что привык к ее правдивости. Много позже я узнал от тети Любы, что Леля преспокойно могла эвакуироваться. Она сама сделала все, чтобы остаться в Ленинграде. «Лёлечка, так ты завтра придёшь сюда в это же время?» «Да-да-да, милый. Ну, конечно, я приду». Я побежал на построение. Нас очень часто выстраивали на перекличке, заново разбивали по ротам и взводам, и нельзя было понять, какой в этом смысл. Но на этот раз нас просто повели строем в столовую. Когда строй шагал недалеко от ограды, за ней по-прежнему стояло много женщин. Лёля была среди них». Она искала меня глазами и не могла найти. Она не плакала, но на лице ее была тревога и растерянность. Я вдруг понял, что ей не легче, чем мне. У меня холодок прошел по коже. Не то от нежности, не то от жалости к ней. На следующий день Леля уже не застала меня в той казарме. Нас подняли ранним утром и опять разбили на роты. Это были огромные роты, не такие, как в стрелковых полках. В нашей было человек 250, а то и больше. Через час после побудки, построения и завтрака длинная колонна по четыре человека в ряд начала выходить из казарменных ворот. В то ясное и теплое июльское утро город был чист и светел и казался совсем мирным. Только в каждом окне каждое стекло было крест-накрест перечеркнуто белыми бумажными полосками. Да прохожие слишком уж серьезно и пристально вглядывались в наши лица. Мы шли окраинными улицами, стараясь ступать в ногу по неровной булыжной мостовой. Шаг у нас был еще не военный, и выправка не военная. Да и вообще военного в нас было только то, что мы отправлялись на войну. Все были в гражданском. Каждый напялил на себя то, чего не жалко. Когда идут в баню, на рыбалку или в армию, надевают то, что поплоше. На мне были узковатые немодные брюки с бахромой на концах штанин, поношенный Гришкин пиджак, серого бумажного сукна. И только ботинки были хорошие. Модные лакиши Джимми, купленные всего за две недели до войны. Я надел их потому, что у других у меня и не было. Старые износились вдрызг. А чемоданчик мой был совсем небольшой и легкий. В такие спортсмены кладут боксерские перчатки. Некоторые несли довольно большие чемоданы. Некоторые тащили на плечах самодельные фанерные сундучки, обитые медными гвоздиками с фигурными шляпками. Некоторые шли с узелками за спиной. Рядом со мной шагал парень моих лет с портфелем. Это был Вася Лучников, новый мой знакомый. При всех перетасовках и разбивках народы и взводы мы всегда оказывались вместе, и поэтому познакомились и даже подружились. Вася тоже был Василий Островец. Одно время он даже учился в университете на филфаке, но его отчислили со второго курса из-за неудачной любви. Точнее сказать, из-за неудачной любви он стал выпивать, вот его и вышибли. После отчисления он работал обрубщиком в литейном цеху на заводе Котлякова, потом вдруг устроился библиотекарем. Потом началась война. В армии Вася прежде не служил, У него тоже была отсрочка по здоровью. По сравнению со мной, он был очень начитан, но не кичился этим. Несмотря на то, что в жизни ему не везло, он во всем умел находить смешное. «Я из могучего племени трепачей», — говорил он о себе. Он часто цитировал какие-то странные стихи, которые трудно было понять. «Я шагал в ряду крайним справа, и мне хорошо были видны и тротуары, и улицы, и дома». Прошлое уходило, уходило от меня с каждым моим шагом. Я понимал, что могу и не вернуться, и невольно с прощальной зоркостью вглядывался в окна, в лица прохожих, во все, что уплывало, уплывало, уплывало, может быть, навсегда, навсегда, навсегда. Колонна шагала без оркестра и песен. Провожающих не было. Нас провожал сам город. К вечеру мы пришли в военный городок, и нам дали сутки полного отдыха. Здесь тоже была казарма, но здесь было теснее. Военный городок не успевал перерабатывать потоки новобранцев. Здесь было очень много людей. Здесь были люди очень хорошие, просто хорошие, неплохие, плохие, очень плохие. Но среди них сейчас не было, пожалуй, ни одного счастливого. Двухэтажных нар на всех не хватило и первые две ночи нам с Васей пришлось спать на полу. Подложив под голову чемоданчик, я засыпал на теплом от июльского зноя бетоне. Это напоминало мне детство, когда я был беспризорником и порой ночевал на вокзалах. И пахло здесь, как на вокзале, карболкой, хлоркой, мочой, пропотевшей нестиранной одеждой. Война словно швырнула меня обратно, в бездомное детство, в детство, которое я хотел забыть. На третий день в казарме стало просторнее. Маршевые роты все уходили и уходили из городка. Нас свели в баню, выдали форму, началась строевая подготовка. Потом мы принесли присягу, нам вручили винтовки, смертные медальоны, стеклянные фляги в суконных чехольчиках, вещмешки, шансовый инструмент, противогазы. Тем временем фронт приближался. Однажды ночью нас подняли по боевой тревоге и мы с полной выкладкой отмаршировали на станцию, погрузились в эшелон. Ехали мы недолго. Под старо новом нас влили в дивизию. Сержант закурил Северную Пальмиру, и тут до меня дошло, что ведь я и тоже могу курить, что мне все время хотелось курить. Когда я затянулся, голова слегка закружилась, стало очень хорошо. Никогда еще табачный дым не казался мне таким душистым, вкусным и необходимым. Как это могут некоторые люди жить и не курить? Если вернусь с войны, если все будет хорошо, всегда буду покупать самые дорогие папиросы. Буду выкуривать по две пачки в день. И Лёля не станет на меня сердиться за это, потому что она добрая и хорошая. Лагутинок вдруг бросил папиросу, сорвался с места, побежал по траншее вправо. Его поманил взводный. Я остался один. Раньше я почему-то был уверен, что солдаты в траншеях стоят рядом, плечом к плечу. Кажется, я это и в кино видел. А здесь до соседа справа и соседа слева было шагов по восемь, если не больше. И еще, когда мы пришли в эти окопы, кто-то сказал, что они народу малы, а то бы нас еще больше растянули. Мы явились сюда на готовенькое. Здесь поработали девушки-окопницы. Утром, когда мы заняли позицию, на глинистом дне траншеи еще видны были следы женских туфелек, сетчатые отпечатки физкультурных резиновых тапочек. Недалеко от меня на бруствере лежал тонкий, в несколько стебельков, букетик розовых болотных цветов, перевязанных белой ниткой. Теперь он увял, время перевалило за полдень. Июльское небо было безоблачно. Из низины тянуло запахом багульника. Слева от нас все было тихо. Справа по-прежнему слышалась стрельба. Там клубился над лесом дым. Он широким сизым столбом уходил в высоту и расплывался. Может быть, горела какая-нибудь деревня. Наверное, там в деревне есть пруд, или она стоит около озера, но пожар тушить некому, и огонь делает, что хочет. Я вспомнил, что Гришка когда-то спас меня но Гришки уже нет, и Володьки нет. Мне стало тоскливо. Я взял винтовку и пошел навестить Васю Лучникова. Его ячейка была слева от моей. Когда я подошел к Васе, он жадно курил. При затяжках он сильно втягивал щеки и от этого казался совсем тощим. Худая шея блестела от пота. — Жарко, но не в военном, в метеорологическом отношении, — сказал он. — Дядя Танк и тетя Бомба не приходят в гости к нам. — Ты не слыхал, какая сводка? — Откуда я знаю? Если бы было что-нибудь хорошее, то сказали бы. — А ты знаешь, сколько отсюда до Ленинграда? — Ну, километров 250. — Ленинград, слава богу. — Нет, не слава богу. По моим подсчетам, от нас до Ленинграда примерно 170 по прямой. Вот там Псков, он у немцев. Вася ткнул рукой куда-то вправо. Вот там Старая Русса, вот здесь Луга, а вот там Ленинград. Вася повел руку вниз. Так что не слава богу, скоро мы вступим в город Надневой, как его именуют некоторые журналисты. — Вася, не наводи на меня паники, — ответил я. — Ленинград далеко. А вот что у нас тут? Тебе не показалось, что они нас обходят? На мужественном лице покойного застыло выражение непоколебимого оптимизма. — Толя, они же нас обошли. — Боевой пост бросать, сволочь такая! — загремел за моей спиной голос, я даже сразу не узнал, чей. Оглянулся — это командир взвода. Он был вне себя. — Товарищ лейтенант, я только на минутку, — тихо сказал я. — У нас вот с ним цинка на двоих. — Арш на место! — крикнул лейтенант, но уже без всякого раздражения. — Что это за шлянье? Он побежал куда-то в конец окопа, а я в два прыжка очутился на своем месте. Я понял, что дело тут не во мне, что взводный чем-то очень встревожен. Меня не обидело, что он наорал на меня. Никогда у меня не было предвзято нелюбви к начальству, как у некоторых других. В детдоме моим начальством были воспитатели, а в техникуме — преподаватели, и ни от тех, ни от этих я не видел ничего плохого. Наоборот, они делали все, чтобы из нас, бывших маленьких гопников и лодерей, Получились маломальски стоящие люди. Еще я вспомнил, что мечтал в детстве стать командиром, когда вырасту. Будь я сейчас командиром, тоже, наверное, психовал бы. Может, обложил бы кого-нибудь покрепче, чем наш взводный. — Что, получил вентиляцию? — сказал Лагутинок, подходя ко мне. — Здесь тебе не гражданка. Хоть под себя ходи, а поста не бросай. Дай-ка закурить твоих хороших, пока у нас тихо. Вон, справа-то как гремит. Товарищ сержант, они нас обошли? Слушай, ты же студент, культурный человек. Ты тоже понимать должен. С соседями связи нет, с батальоном связи нет. Мы скоро отход начнем. Когда скомандовали отход, мы первым делом бросились по боковому ходу сообщения в блиндаж. Он был вроде комнатки с земляными стенами, только без потолка. Наверное, накат окопницы не успели сделать. Здесь лежали наши скатки, вещмешки, фляги. Похватав каждый свое, стали гуськом вылезать из траншеи, там, где она шла по самому склону. Скоро все очутились по другую сторону высотки и двинулись через редколесье к деревне Меро, которой не было видно. Мы отходили в порядке, взводами, но, конечно, не в строю. В пределах своего взвода каждый шел с кем хотел. Я шагал рядом с Васей Лучниковым. Впереди шел Лагутинок, позади нас брел Барышевский. Комрот Веденеев появлялся то здесь, то там. Он то пропускал взводы мимо себя, то обгонял нас, рядом с ним все время ходил связной. На лица Ротного был страх, скрыть его он не мог, хоть и старался. Это был не тот страх за себя, который я испытал, когда с неба строчили мессера. Это был страх за всех нас и за то дело, за которое капитан был в ответе. Ноги уходили в мох, как в снег. Все время приходилось петлять между кочками. На потную шею налипали мелкие мошки, спину под скаткой зудило, и нельзя было почесать ее. Пахло болеголовым и тлеющим торфом. Над низиной висела легкая синеватая дымка. Далеко впереди, высоко-высоко, кружил ястреб. Для него не было войны. Он был двойником того, который летал там, над речным островком, когда мы с Лёлей ездили на лодке за сиренью. Неужели все это было? — О чем ты думаешь? — спросил Вася Лучников. — Так, вообще. Не могу я привыкнуть, что война. — А ты о чем? — О том же самом. В край забвения, в сень могилы, как слоны на водопой, ангелы и крокодилы общей движутся тропой. — Как ты думаешь, чем эта война кончится? — Кончится она должна хорошо. Она слишком уж плохо началась. Когда вначале идет плохо, то потом всегда получается хорошо. Уж это я знаю. А по-моему, что плохо начинается, то плохо и кончается. Если ты закурил ракету, то после четвертой или пятой затяжки она не станет Казбеком. По-моему, мы эту войну проиграем». Я оглянулся, посмотрел налево и направо. Нас никто не подслушивал. «Слушай, Вася...» Таких вещей говорить не стоит. Конечно, жаловаться на тебя, начальству, я не побегу, не в этом дело. Но если такие мысли есть в душе, то пусть они там и лежат, а если их выговаривать словами, то они вроде бы становятся ближе не к мысли, а к делам. И тебе самому от этого тяжелее. Ты, то ли не думай, что я против этой войны, — тихо ответил Вася Лучников. Я знаю, что мы ее проиграем, но я же не говорю, что мы должны сдаваться этим сволочам, и ложится лапками вверх. Прежде чем они нас победят, нам надо этих сволочей перебить как можно больше, чтоб помнили нас. Ну, хоть идти теперь полегче. Местность стала посуше, повыше. Здесь уже рос не мелкий сосняк, а высокие сосны. Короткий, остистый мох пружинил под ногами, помогая ходьбе. В бару стоял плотный теплый воздух, пахнущий смолой, нагретой хвоей но к нему был подмешан горьковатый запах торфяной гари. Совсем близко, слева от нас, загрохотали винтовочные выстрелы. Одна пуля со свистом ударила в моржевеловый куст возле меня, и он весь вздрогнул. «Залечь!» — крикнул кто-то, но все залегли еще за мгновение до этой команды. Там слева прогремело еще несколько выстрелов, но свиста пуль уже не было слышно. Стали доноситься крики, слов разобрать я не мог. Я лежал, положив винтовку на корень сосны, выступающей из мха. Далеко в просветах между стволами деревьев мне видна была маленькая сосенка на маленькой поляне. Солнце падало прямо на нее. Она стояла, ничего не понимая. Веселая, легкая. Как около нее кто-нибудь покажется, надо стрелять. Попаду наверняка. Внезапно мимо нас протопал в полный рост наш взводный. За ним бежало несколько бойцов. За ними со связным у двумя бойцами пробежал капитан Веденеев. В руке у него была неизвестно откуда взявшаяся симоновская винтовка с ножевым штыком. Эти красивые, ладные на вид винтовки отказывали в стрельбе, чуть немножко пыли или песку попадет в механизм, и только штыки у них были хорошие. «Не стрелять!» — закричал капитан, скрываясь между стволами. Издали слышались голоса. Опять грохнуло два выстрела, потом взрыв криков. Похоже, что это просто ругались. Голоса стали приближаться. Свои, сказал Лагутинок, поднимаясь с самха. Немцы пока еще матом говорить не умеют. Наши быстро вернулись. С нашими пришло человек 15 бойцов. Они оказались из другого полка. Вид у них был измученный и какой-то помятый и в то же время настороженный. Один был без винтовки. Около рта у него запеклась кровь, рука в гимнастерке тоже в крови. Его вели под руки двое, а он шел и мотал головой, как заведенный. Его контузило. Некоторые из наших подбежали к этим бойцам, чтобы расспросить, что делается там, где они были. Но капитан приказал отойти от них. Он дал им в начальство одного сержанта И эти пятнадцать пошли дальше одним путем с нами, но в то же время как бы и отдельно. Лагутинок объяснил мне, это для того, чтобы они не развели паники. И мы пошли дальше. Лес поредел, начался березняк, потом кустарник. Мы вышли к петлистой луговой речке, совсем мелкой, перешли ее вброд и очутились на топком заливном берегу, очень широком для такой небольшой речки. Впереди чернел лес. Справа виднелся мост шоссейки. Здесь на пойме росла только высокая темно-зеленая болотная трава до лютики. Вот тут-то нас и застал огневой налет. Вряд ли они засекли нашу роту, наверное, били на всякий случай, на кого бог нанесет. Сперва снаряды, летя над нами, с берущим за душу свистом, рвались далеко правее нас, ближе к мосту. Потом свист стал короче, а разрывы громче. Мы залегли. Я пока что не чувствовал большого страха, и только неприятно было ощущать, как постепенно намокает одежда на груди и животе от этой низинной сырости. Но вот разрывы приблизились. Теперь зыбкая почва вздрагивала от них как студень. Сквозь просветы между травинками я видел эти разрывы. Они были не черного, а какого-то странного, рыжего, красно-бурого цвета. Когда они стали еще ближе, я уткнулся лицом в траву но мне чудилось, что я все вижу, и что впереди, и что позади, и что наверху, будто я весь огромный глаз, всевидящий и беспомощный, глаз, который сейчас проткнут, и тогда конец всему. Казалось, снаряды летят сюда не с дальней артиллерийской позиции, а какая-то огромная стометровая невидимая сволочь ходит здесь, нагибается и втыкает в эту топь страшные железные зерна и они сразу прорастают взрывами. И все же сквозь страх я понимал, что к чему. Я понимал, что нельзя сейчас сорваться с места и бежать. Это еще хуже. Понимал и то, что вовсе не обязательно меня убьет. Поле большое. Всего его не накроешь снарядами. Может убить, но может и не убить. Может убить, но может и не убить. Может убить. Вот где-то сзади, совсем близко, ударило. Но может и не убить. Метров в пяти воткнулось в землю что-то тяжелое, так что почву вдруг вспучила и закидала меня грязью. Сердце остановилось. В этот миг кто-то ударил меня по боку и что-то крикнул. Я мгновенно понял все и почувствовал, что пячусь как рак, и рядом со мной пятится Вася Лучников. Но скорость у нас была не рачья, не всякий бегун обогнал бы нас. Мы отползли метров двенадцать, потом оба, будто сговорившись, вскочили на ноги и пробежали еще метров десять и опять оба, словно у нас это давным давно было условлено, плюхнулись на земь. Но там, откуда мы отползали и убегали, ничего особенного не произошло. Камуфлерт! облегченно прокричал кто-то возле нас. Камуфлерт! не разорвался? Не камуфлерт, а камуфлет, поправил Вася, говоря куда-то в землю. Очень жаль, что умираем. Умираем иногда, а ведь жизнь была бы раем, коль не эта б ерунда. — Слушай, заткнись, — сказал я, не поднимая лица от травы. — Не изображай, будто тебе не страшно. Мне показалось, что он может накликать беду такими шуточками, и следующий снаряд долбанет нас. — Мне именно страшно, — даже с какой-то обидой ответил Вася. — Одни, когда им страшно молчат, а другие не могут молчать. Ну. Кажется, можно складывать зонтики. Обстрел кончился. Все начали подниматься, но как-то сонно, нехотя, потягиваясь и поеживаясь. Гимнастерки и брюки у всех стали двухцветными. Сзади нормального цвета хаки, спереди темно-зелеными. Мне вспомнились платья день и ночь Люсенды и веранды. Тогда, в день 8 марта, я ушел с танцев, даже не попрощавшись с Люсендой. Нет, она не обиделась. В понедельник была такая же, как всегда. Ведь мы с тобой друзья, а друзья друг на друга не обижаются. Как далеко все это. Как все хорошо было прежде. И как все плохо теперь. Будто я долго-долго сидел в теплом, уютном кинозале, смотрел хорошую-хорошую картину, а потом война пинком выгнала меня на холод, вслякать, черт знает куда. Казалось, нас столько же встало, сколько залегло. Но нет, двоих не досчитались. Около воронки, ближе к речке, валялась искореженная винтовка. Какие-то красные тряпки, ошметки были расшвырены далеко по траве. На дне воронки, сквозь мутную воду, виднелась сплющенная коробка противогаза. Мы пошагали через пойму дальше, к лесу. День продолжался. До вечера было далеко. Но мне очень захотелось спать. Прилечь бы, вздремнуть бы, приткнуться бы куда угодно, не снимая гимнастерки, не разматывая обмоток. Под любой куст, на любую траву, сухую или мокрую. Глаза слепались. Я шел, не глядя под ноги. Должны же, наконец, объявить привал. Вот дойдем до этого леса и привал. Сзади, с того берега, откуда мы шли, раздались негромкие выстрелы. Похоже, что стреляли из пистолета. Потом грохнула винтовка. Свиста пуль слышно не было. Все остановились, некоторые залегли. Сержант Лагутинок остался стоять, и я, глядя на него, тоже. Выстрелов больше не слышалось, зато стали слышны крики. Капитан Веденеев поднес к глазам бинокль и сразу же опустил его. — Там Колыван! — крикнул он нашему взводному. — Идемте со мной! Они торопливо прошли мимо нас. Лица у обоих были тоскливо настороженные. Я заметил, что у капитана гимнастерка сухая и сзади, и спереди. Значит, он не лег во время налета. Но зачем? Почему? Командир не должен лично вести бойцов в атаку, а также зря рисковать собой. Это я помнил, это я читал. — А кто это Колыван? — спросил я у Лагутенка. — Выше ротного начальства я еще никого не знал. Командир батальона, вот кто, строго ответил Лагутинок. Такого тебе стыдно не знать, а еще студент. Тяжело нашему ротному сейчас придется, добавил он, понизив голос. За оставление позиции. Приказа свыше не было, могут и шпалу снять. Он и так на роту с понижением поставлен. Он же не виноват, что немцы нас обошли. Это не нам с тобой судить, отрезал Лагутинок. Судильщик еще выискался. Здесь тебе не гражданка. Мы стояли среди этой низины, не зная, что будет дальше. Никаких команд никто не подавал. Все поняли, что сейчас можно курить, и около тех, у кого не отсырели спички, возникли группки прикуривающих. Я вытащил из брючного кармана помятую коробку Северной Пальмиры. Папиросы еще годились в дело. Я поделился с Лагутинком. Он чиркнул зажигалкой, сделанной из патрона. Сырой табак тянулся плохо, дым казался кисловатым. И все равно это была благодать. — Идемте, сиделище нашел, — сказал Вася Лучников, подойдя к нам. — Мне сидеть не положено, — ответил Лагутинок, а я пошел вслед за Васей. В шагах в двадцати в траве лежало бревно. Его, видно, занесло сюда весенним паводком. Мы сели на сухое и теплое дерево, и сразу же прибежало несколько человек. Все длинное бревно теперь было под сидящими. Мы сидели лицом к тому берегу, от которого ушли. Нам была видна группа военных с винтовками, человек двадцать. Трое, без винтовок, стояли отдельно. — Что-то там насчет нас решают, — сказал кто-то из сидящих. — А вдруг мир опять начался? — с надеждой молвил другой. «Мир нам теперь будет на том свете», — мрачно высказался Барышевский. «Вон как твой мир гремит», — сказал красноармеец Баркун, мотнув головой вправо. И правда, гремело не тише, чем утром. Только теперь грохот сместился к востоку. «Он в нас снаряды какие-то новые бросал», — молвил Барышевский. «Видали? Разрывы не черные, а рыжие какие-то». «Не, нормальные снаряды», — сказал Баркун. — Мы на торфу здесь. Этот торф, когда его взрывом подымет, такой цвет дает. Торф, когда пластом лежит черный, а на самом деле он коричневый. Сидящий справа от меня рыбаков вдруг ни с того ни с сего плавно развел руки, будто растянул мехи гармошки и пропел. — А вернешься домой, и станцует с тобой гордая любовь твоя. — Станцует, да с кем другим, — угрюмо пробурчал Барышевский. Нас к тому времени Гитлер всех отоварит. — Заткнись, — сказал я, — сейчас бы поспать. Любил он явления природы — мимозу, грозу, осетра, котлеты, коньяк, корнеплоды и сон без кольсон до утра, — ровным голосом произнес Вася Лучников. Некоторые с насмешливым удивлением посмотрели в его сторону, а некоторые негромко засмеялись. В траве спокойного темно-зеленого цвета Желтели крупные лютики, маленькие букашки, тихие твари, у которых нет души, а есть только жизнь, вползали на мокрые обмотки. Накурившись, мы развязали мешки и стали жевать хлеб и грызть кусковой сахар. Но есть не очень-то хотелось, и мы опять закурили. Сидели, негромко переговариваясь, впитывая в себя покой, ощущение неподвижности. Через десять минут был дан приказ идти обратно. Мы пошагали по топкой пойме мимо воронок, опять перешли речку, опять вернулись в тот бор, из которого вышли, и повернули вправо.